Волков вскочил словно ложишь жгой ему спину. Гномы спокойно спали, было еще очень рано. И первый рассветный луч только-только заглянул под зеленые занавесы, сомкнувшихся у них над головами крон. Что-то тянуло хоббита прочь в глубь густого букового леса. Он пошел наугад, не задумываясь и не размышляя, и тотчас почувствовал, что кинжал стал холоднее. Он сделал несколько шагов назад, и кинжал вновь стал источать слабое тепло. Фолку задрожал в предчувствии чего-то необычайного и, медленно, не снимая руки с чудесного подарка Олмера, зашагал через высокий подлесок, поминутно тыкаясь то вправо, то влево, будто слепой. На самом же деле... Он ловил то единственное направление, которое указывал ему клинок. В те минуты он не ломал себе голову, что это может быть такое, и не страшился. Судьба вела его к чему-то необычайно важному, и он не протеялся. Заросли вокруг него становились все гуще, а тут еще и потянуло в глубокий овраг. Фолк отошел уже далеко от лагеря, и у него мелькнула мысль — как бы его не хватились друзья, но в этот миг ветви раздвинулись, стволы разошлись в стороны, и он оказался на небольшой круглой полянке на самом дне оврага, заросшей изумрудно чистой, удивительно мягкой, на ощупь травой. Над полянкой, подобно полугу шатра, смыкались раскистые кроны, Лесной покой был залит нежно-зеленоватым светом от повивающихся сквозь листву лучей. Посредине поляны хоббит увидел два поставленных стоймя плоских серых камня, раскрывавшихся навстречу ему точно книга. Между стоячими камнями на земле лежал третий, плоский, расколотый пополам, и в стрещины рос неведомый хоббиту голубой цветок. Его венчик напоминал розу, но был почти в два раза больше. Каждый лепесток не только вплетался в строгую гармонию цветка, но и сам был по-особенному как-то свернут. Изумленный Фолку раскрыл рот, а потом схватился за свой кинжал. Ошибки быть не могло. Цветы на клинке были точно скопированы с сросшего сейчас перед ним. Хоббит наклонился над растением. Цветок источал сильный, ни на что не похожий запах, в котором горечь удивительным образом соединялась со сладостью. От этого аромата у фолка закружилась голова, и он невольно присел на камень. В одно мгновение досели неподвижные ветви, чуть зашуршали. По траве пробежал ветерок. Синий цветок колыхнулся, задрожал, Его лепестки стали облетать один за другим. Медленно, кружась, они полетели мимо хоббита, едва коснувшись земли, вдруг вспыхивали бесшумным прозрачным пламенем. Как зачарованный хоббит следил за их полетом, за их вращением, трепетанием. Со стороны ему казалось, что это беззащитные живые существа, которых волокут на казнь. Стебель светкогнулся, словно пытался удержать их, и хоббит, холодея, вдруг прочел в его движениях страстную, беззвучную мольбу не дать им умереть на земле, которая, казалось, жадно тянула свои черные губы навстречу очередной жертве. Повинуясь этому странному чувству, Фолку протянул левую руку, и в тот же миг обвалился весь венчик. Горстка голубых и светло-синих лепестков упала на ладонь хоббита. Ее пронзила острая боль, рука словно окаменела. Но Фолка стиснул зубы, и хотя на лбу тотчас выступил пот, а боль добралась уже до головы и стала с особенной яростью буравить ему виски, он не стряхнул лепестки» медленно тающие в голубом облачке между его пальцев. Ноги не держали его. Он тяжело привалился к камню, не сводя взгляда с ладони. На мгновение в голубоватой дымке ему почудились очертания чьего-то прекрасного лица, обрамленного серебристыми волосами. Потом все исчезло.